Глава 12 В небольшом кафе за круглым мраморным столиком, накрытым на три персоны, сидела мужская компания. Полковник Рейс и старший инспектор Кэмп пили крепчайший чай, а перед Энтони стояла чашка какой-то бурды, которую в Англии принято выдавать за кофе. Раз уж это пойло было заказано, приходилось его пить. Энтони готов был принести не такие жертвы ради того, чтобы быть допущенным с правом голоса на это совещание в верхах. Инспектор Кэмп, после того, как Энтони вручил ему свои верительные грамоты, скрипя сердце, согласился признать в нем коллегу. «Если хотите знать мое мнение», — начал старший инспектор — Бросая сахар в свой почти черный чай и тщательно размешивая ложечкой, судебное дело нам возбудить не удастся. Мы никогда не соберем необходимое количество улик. — Вы так думаете? — спросил Рейс. Кемп утвердительно кивнул и с блаженным видом отхлебнул глоток чая. — Я все надеялся получить какие-либо свидетельства о том, что один из пяти подозреваемых покупал и где-то доставался цианистый калий. Но узнать ничего не удалось. Это дело из категории тех, где ты знаешь, кто убийца, но доказать этого не можешь. — И что же вы знаете, кто убийца? Энтони взглянул на него с любопытством. — Думаю, да. — Леди Александра Фарадей. — Вот кто, по-вашему, — сказал Рейс. — А основание? — Основание? — Пожалуйста. — Прежде всего, она относится к тому типу женщин, которых ревность доводит до безумия. Кроме того, она властная и деспотичная. Помните, была такая королева Элеонора, кажется, по истории проходили. Та самая, которая выследила прекрасную Розамбунду, явилась к ней, предложила ей на выбор кинжал или чашку с ядом. «Вся разница в том, что у прекрасной Розмэри выбора не было», — заметил Энтони. Инспектор Кэмп продолжал. «Дальше события развиваются так. Кто-то посылает Джорджу анонимные письма». У него возникают подозрения, я бы сказал, весьма определенного свойства, чего ради он стал бы бросаться деньгами и покупать загородный дом, если б не имел тайной цели поближе присмотреться к Фарадеям. Очевидно, леди Александру насторожила его назойливость. В особенности эти подчеркнутые приготовления к вечеру, то, как он буквально вынудил их принять приглашение, ждать, сложа руки, не в ее правилах. Она привыкла быть хозяйкой положения. Она идет на этот вечер, и Бартон погибает. Вы, конечно, скажете, что это чистые теории, что я исхожу только из особенностей характера подозреваемый, но не забывайте вот о чем. Если у кого-то за столом и был реальный шанс подсыпать яд в бокал Бартона, так только у его соседки справа, у той же леди Александры. И никто не заметил, как она это сделала, сказал Энтони. Совершенно верно. Могли заметить. Вот подише ты не заметили. Будем считать, что она проделала это чрезвычайно ловко. С ловкостью профессионального фокусника-иллюзиониста?» Рейс кашлянул, достал трубку и принялся ее набивать. «Маленькое возражение, инспектор. Допустим, что леди Александра женщина властная, ревнивая и фанатически преданная своему мужу, допустим». Пусть она даже не остановится перед убийством, но допускаете ли вы, что при этом она станет подсовывать компрометирующие улики в чужую сумочку? Сумочку ни в чем не повинной девушки, не причинившей ей никакого зла? Или вы полагаете, что это в традициях кидерминстров? Инспектор Кемп заерзал на стуле и для чего-то заглянул в свою чашку. — Если вы имеете в виду спортивную этику, — сказал он, — так у женщин ее нет. В крикет они не играют. Вы ошибаетесь. Многие женщины как раз играют в крикет, — возразил Рейс с улыбкой. Но я очень рад был уловить на вашем лице смущение. Кэмп вышел из затруднения, допустив на себя милостиво покровительственный вид и обратившись к Энтони. — Кстати, мистер Браун! — Я по-прежнему буду вас так называть, если вы ничего не имеете против. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы проявили оперативность и сегодня же доставили мисс Мар. Ее показания чрезвычайно важны. — Пришлось проявить оперативность, — отозвался Энтони. — Иначе мне бы вообще не удалось ее доставить. — А что не хотела ехать? — спросил полковник Райс. Бедная девочка насмерть перепугана. — сказал Энтони. — По-моему, вполне естественно. Да, — Да-да, вполне. — согласился инспектор Кемп и налил себе еще чашку чая. — Ну что ж, — продолжал Кемп, — я думаю, что ей стало легче после того, как она все рассказала. Она отправилась домой успокоенной. Надеюсь, после похорон она хоть ненадолго уедет в Литл Праерс, — сказал Энтони. Круглосуточная тишина и покой вместо безостановочной болтовни тетушки Люсилы. Что может быть лучше? Ну, болтовня, тетушки Люсилы имеет свои положительные стороны, заметил полковник Райс. Нет ж меня увольте, сказал Кемп. Хорошо еще, что я не велел стенографировать ее показания, а то бедняга-стенографист угодил бы в больницу с судорогой. Да, произнес Энтони. — Кажется, вы правы, инспектор. Судебное дело нам возбудить не удастся. Весьма неутешительный итог. Но при этом мы до сих пор не знаем, кто автор знаменитых анонимных писем. — Мало сказать, не знаем. Даже отдаленно не подозреваем, кто бы это мог быть. Рейс спросил. — Вы все еще не отказываетесь от своей версии, Браун? — От Рут Лессинг? — Нет, я по-прежнему поддерживаю ее кандидатуру. Вы говорили с ее собственных слов, что она была влюблена в Джорджа Бартона. Розмэри, судя по всему, она терпеть не могла. Предположим, что ей неожиданно подвернулся случай без особого иска избавиться от Розмэри. И поскольку она была уверена в том, что Джордж, овдовев, не замедлит предложить ей руку и сердце, она этим случаем воспользовалась. Все это действительно могло иметь место. — согласился полковник Райс. — Я признаю, что Рут Лестинг с ее трезвой расчетливостью и практичностью способна замыслить и осуществить убийство. Допускаю также, что ее натуре чужда жалость, чувство свойственное, как правило, людям с воображением. Так и быть отдаю вам на откуп первое убийство. Что же касается второго, то здесь ваши доводы уж теряют силу. Неужели Рут Лессинг могла впасть в панику и отравить того самого человека, которого она любила из которого мечтала выйти замуж? Нет, это в голове не укладывается. Есть еще одно обстоятельство, по-моему, несовместимое с ее причастностью к убийству. Если она видела, как Айрис Марли выбросила обертку из-под яда, почему она об этом умолчала? Может быть, на самом деле она не видела, не уверена предположил Энтони. Видела, видела, — сказал Рейс. — Когда я задавал вопросы, у меня сложилось впечатление, что она от чего-то не договаривает. Да, Эрис и сама считает, что Рут-Лессинг все заметила. — Ну, полковник, теперь ваша очередь, — объявил Кэмп. — Выкладывайте, кто там у вас на примете. — Кто-нибудь ведь есть? — Рейс кивнул. «Давайте, давайте, игра должна быть честной. Наши версии вы выслушали и отвергли. Мы хотим послушать вашу». Рейс задумчиво перевел взгляд с Кэмпа на Энтони. Тот удивленно поднял брови. «Не хотите же вы сказать, что до сих пор считаете главным владеем меня?» Рейс также задумчиво покачал головой. «Причин для убийства Джорджа Бартона у вас не было». мне кажется я знаю кто его убил и его и Роза, и бартон кто же рейс произнес с расстановкой любопытно что наибольшие подозрения у нас вызывают женщины я тоже как и вы подозреваю женщину он помолчал и спокойно закончил я думаю что убийца айрис марль Энтони с грохотом отодвинул стул. Лицо его побагровело, однако усилие воли он овладел собой. Когда он заговорил, голос голосливо слегка дрожал, но в нем слышалась привычная, на этот раз даже подчеркнутое, легкомысленно насмешливая интонация. Мы жаждем обсудить вашу версию, — сказал он. — Почему ваш выбор пал на Айрис Марль? Если это она, то для чего ей понадобилось без всякого принуждения с моей стороны рассказать мне о том, что она выбросила обертку из-под яда. Очень просто, отвечал Рейс. Она поняла, что это заметил Рут Лестинг. Энтони наклонил голову на бок и задумался. Наконец он кивнул. Очков в вашу пользу. Поехали дальше. Отправной пункт вашей теории мотив. — ответил Рейс. — Ее сестре Розмэри было завещено огромное состояние. Состояние, в котором не было доли Айрис. Откуда мы знаем? Может, быть, она много лет жила с ощущением, что с ней поступили несправедливо, что ее обделили. При этом она знала, что если Розмэри умрет бездетный, все деньги достанутся ей, Айрис. И она видела, что Розмэри подавлена, несчастна, измотана гриппом, То есть находится как раз в том состоянии, когда версия самоубийства будет выглядеть наиболее правдоподобно. «Валяйте, валяйте, валяйте! Делайте из девушки бесчеловечное чудовище!» Сказал Энтони. «Чудовище! Лично я не считаю, что ее поступок должен рассматриваться как чудовищный или аморальный. И знаете почему?» У Смарл есть один родственник». который, как ни странно это прозвучит, укрепил меня в моих подозрениях. Это Виктор Дрейк. — Виктор Дрейк? — спросил Энтони с изумлением. — Вот именно. Видите ли, я не зря сидел и слушал болтовню Люсил и Дрейк. Это все знаю про семейство Марли, что самое главное — пропорочные наклонности, которые у них в крови. Самый яркий пример — Виктор Дрейк, мерзейший и опаснейший тип. Его мамаша, особо с низким умственным развитием, с характерной неспособностью к концентрации внимания, Гектор Марль — слабохарактерный человек, предававшийся многим порокам, в том числе пьянству, Розмери с ее эмоциональной неустойчивостью — довольно четкая картина. свидетельствующая семейной предрасположенности, их слабости, порокам, неволновешенности. Отсюда все последствия. Энтони зажег сигарету. Руки его дрожали. — Вы не допускаете, что гнилое дерево может дать здоровый росток? — Может, конечно. Но я не уверен, что Айрис Марли и есть тот здоровый росток. — Ну да, — сказал Энтони с расстановкой. «Мои слова не должны приниматься во внимание, поскольку известно, что я в нее влюблен». «Все правильно». Джордж показал ей письма. Она перепугалась и отравила его так. «Думаю, что так». «В ее случае паника как раз допустима». «А каким образом ей удалось подсыпать яд в бокал Джорджа?» «Вот этого, признаюсь, я не знаю. Слава богу, что вы хоть чего-то не знаете». Энтони качнулся на стуле. Его глаза блестели недобрым огнем. «Удивляюсь, как у вас хватает духу говорить такие вещи мне?» Рейса ответил ровным голосом. «Я все понимаю, но я решил, что сказать необходимо». Кэмп молча, но с интересом наблюдал за ними, рассеянно помешивая ложечки чай. «Ну, хорошо». Энтони выпрямился. «Хватит пустых разговоров». «Хватит прохлаждаться за столом, пить гнусные пойлы и развивать академические теории. Нужно действовать. Пора разрешить все загадки и добраться до истины. Я беру это на себя. Я обязуюсь довести дело до конца. Главное сейчас разузнать то, чего мы еще не знаем. Если устранить все темные моменты, общая картина прояснится сама собой. Попробую сформулировать проблему заново. Кто мог знать о том, что Розмери была убита?» Кто сообщил об этом Джорджу, с какой целью? Далее. Первое и второе убийство. Первое пока оставим. Прошло уже много времени, и что там фактически случилось, мы не знаем. Но второе убийство произошло. На моих глазах я был его очевидцем. Стол быть, я должен знать, как оно произошло. Идеальная возможность подсыпать яд в бокал Джорджа имелась во время концерта. Но использована она не была. Поскольку, как только зажегся свет, он отпил из своего бокала, отпил опять на моих глазах, и ничего не случилось. После этого к его бокалу никто не прикасался. И, несмотря на это, когда он поднял свой бокал в следующий раз, в нем уже был яд. Никто не мог отравить Джорджа Бартона. Тем не менее он умирает, отравленный цианистым калием. В его бокале обнаруживают яд, хотя попасть туда он никоим образом не мог. Ну как, по-вашему, мы продвигаемся вперед? — Нет, — сказал инспектор Кемп, а, по-моему, да, — возразил Антони. — Из области реальных явлений мы переходим в царство черной магии или, если хотите, в потустороннюю сферу. Предлагаю вам свою спиритическую гипотезу. Пока гости танцуют, дух Розмэри слетает к столу и опускает в бокал Джорджа хитроумно материализованный цианистый кали. Духом ничего не стоит синтезировать цианистый калий из эктоплазмы. Джордж возвращается, пьет за ее здоровье, и, о боже! Оба собеседника Энтони воззрились на него в изумлении. Он вдруг обхватил голову руками. Вся его поза и выражение лица выдавали мучительную работу мысли. продолжая раскачиваться на стуле. Он произнес, — Ну, конечно. Конечно, сумочка, официант. Официант? Кемп насторожился. Энтони покачал головой. Нет-нет, я сейчас о другом. Я действительно сначала считал, что в этом деле не хватает официанта. который был бы нанят на один вечер, нанят с определенной целью. Но такого официанта не оказалось. Нам предложили на выбор официанта-профессионала с солидным стажем и юного официанта, наследника царской династии. Официанта-херувинчика, официанта вне подозрений. Он и сейчас вне подозрений, но тем не менее он сыграл свою роль, ведущую роль. О, Боже, милостивый! Он обратил к ним лихорадочный взгляд. Неужели вы не понимаете? В принципе, официант. Официант вообще мог отравить шампанское, но наш официант этого не сделал. К бокалу Джорджа никто не прикасался. И все же Джордж умер от яда. Официант вообще и наш официант. Бокал Джорджа и сам Джордж. Замечайте разницу? И деньги, куча денег, а может быть и любовь. Да не смотрите на меня так, словно я сошел с ума. Пойдемте, я вам покажу. Он рывком поднялся. И потянул Кэмпа за рукав. «Пойдемте, пойдемте!» Кэмп бросил тоскливый взгляд на свой недопитый чай. «Нужно ведь расплатиться!» — пробурчал он. «Бросьте, мы сейчас вернемся!» «Ну, скорее, выйдем на минутку!» «Пойдемте, рейс!» Энтони отодвинул столик и потащил своих собеседников в вестибюль. «Видите, вон там телефонная будка!» «Да, в чем дело?» Энтони порылся в кармане. «Ах, черт, как назло! Ни одной двух пенсовой монеты! Впрочем, неважно, я передумал!» — Да, пожалуй, не стоит. Пошли обратно. Они вернулись в зал. Впереди Кемп, за ним Рейс и Энтони. Кемп с мрачным видом уселся и взял со стола свою трубку. Он тщательно продул ее и принялся очистить шпилькой, которую вынул из жилетного кармана. Рейс озадаченно смотрел на Энтони, потом прислонился к спинке стула, взял стоявшую перед ним чашку и допил то, что оставалось на дне. — Проклятье! Тут же вырвался у него. Откуда здесь сахар? Он перевел взгляд на сидящего напротив Энтони, лицо которого медленно расплывалось в улыбке. «Привет», — сказал Кемп, который тоже успел отхлебнуть из своей чашки. «Что это еще за чертовщина?» «Это кофе», — ответил Энтони. «Вам не по вкусу?» «Мне тоже».